После ухода Дашки Илья не думал засыпать. Наоборот, он твёрдо решил сбежать из этой квартиры. Решил, но, но закрыл глаза и увидел Алёну. Тёмные волосы, собранные в тугой узел, чёрный купальник, капельки воды на смуглой коже. Алёна стояла на узкой доске, а под ногами её расстилалась бездна. "Стой", хотел заорать Илья, но не сумел. Алёна сделала шаг по доске, взмахнула руками, точно крыльями. "Стой!" Нельзя, там же бездна, пустота, нет воды на дне, она разобьётся. Дурачок. Алёна опустила руки. Ну что ты всё время мешаешь? Ты просто не видишь, ничего не видишь. Он видел серые стены пропасти с жёлтыми бляшками, словно глазами, с дымом и туманом, поднимающимся из глубин ущелья, и трещину на доске. Нет, на самом деле всё иначе. возразила Алёна и, легко оттолкнувшись от опоры, ласточкой прыгнула вниз. Илья уснул. Он сел в кровати и попытался стряхнуть тягостное ощущение свершившейся катастрофы. Ничего не случилось, он сказал это и понял, что не прав. Случилось. С Алёной. Ну да, с Алёной давно случилось. Она ушла, прыгнула в безводную пропасть брака с Герром Бахером, а он дурак, ничего не понял. Он дурак, никогда-то ей не был нужен. Он дурак, лишь временная опора, промежуточная высота или, правильнее сказать, глубина к чёрту. Стало немного легче. Ай, вправду, к чёрту всё. Права была дашка, предупреждая. Права была Алёна, променявшая одну высоту на другую. Правы были все, кроме него, идиота влюблённого. И что теперь? А ничего. Забыть обо всём и заняться делами насущными. Благо грозят делась ей немалыми неприятностями в ближайшем будущем. Это если, конечно, Илья не разберётся. И надо же было уснуть, вот так просто взять и отрубиться. И теперь, оглядываясь назад, сложно отделить явь от сна. Была ли Дашка, разговор, уговоры её отступить, или привиделось всё, включая ночное приключение? Нет, это точно было. Он прошёлся по комнате, зачем-то открыл дверцы шкафа. полубававших на пустые полки. Только на самых верхних лежали ровные стопки постельного белья. Закрыл, выдвинул ящики. Пара свечей, жестяная коробка из подманпансие, в которой обнаружилась целая коллекция пуговиц, записная книжка, чистая и пропылённая, дорозовая да лента из тех, что в волосы заплетают. Что он ищет? Ту самую плеть Гекаты, чужую сказку, каковая, возможно, подскажет Зачем кому-то понадобилось убивать гражданина Шульму страшную тайну Юленькиной бабки? Нет, пора завязывать и с этим. Ведь понятно же, что на самом деле всё просто. Клять Гекаты, люди не убивают из-за подобной ерунды. Мотив это деньги, месть или ненависть или зависть, но никак не какая-то там плеть. Знать хотя бы как она выглядит. Но в любом случае комнату Илья обыскал. и сделал это настолько тщательно, насколько вообще было возможно. Он имеет право знать, во что ввязался. Правда, ничего такого таинственного и ужасного или хотя бы неуместного найти не удалось. Алёна сказала бы, что он становится иррациональным. Алёна ушла к рациональному бургеру, но ну, искать Артею ей дорога обойдётся как-нибудь. Вон на Юленьке женится. Юленька сидела в центре зала, окружённая картонными коробками, пакетами и свёртками. Некоторые из них выглядели старыми, если не сказать древними, в толстых панцирях из пыли, сдраными ранами на ветхой ткани, из которых торчало ветхое же нутро, такого же пыльно неопределённого калёру. Вы уже проснулись? Юленька ловко поддела ножом тонкую бичеву, та беззвучно лопнула, а свёрток разъехался. теряя первоначальную форму. Даша просила не будить вас, сказала, что вы, что вы нуждаетесь в отдыхе. Свёрток на коленях Юленьки рассыпался в ветошки, клочками ткани, кусками пыли. Выкатилось и звякнуло о пол нечто железное неопределённой формы. Блеснуло в груди тепья, то ли зеркальце, то ли побрякушка. Спасибо. Илья осторожно переступил через коробки, Подвинул ногой чёрный чемодан, замотанный поверху скотчем, и присев, поинтересовался. Архивы перебираешь? Что? А, да, архивы. Я, я подумала, что если бабушка что-то спрятала, то в квартире. Она ведь почти и не выходила отсюда. Болела? Нет, просто. Ну, не знаю. Теперь, конечно, странно всё, но тогда это как-то правильно, что ли. Юленька подняла стальной шар размером с кулак. Одна половина его была гладкой и зеркально блестящей, другая, с облупившейся эмалью, выглядела обожжённой. Я никогда не думала, что может быть иначе. Мне даже нравилось, что никто не мешает. У моей одноклассницы мы пытались дружить, а теперь почти и не здороваемся, хотя она в соседнем доме живёт. Так вот, у неё трое братьев было, а комнат в квартире только две. И я всё думала: как это она одна из трёх братьями? И как? Да тяжело, наверное, особенно если все в одной комнате. Шар отправился в груду разобранного тряпья, а Юленька с тем же интересом изучала узорчатую пряжку ремня. Что ищешь? Илья подтянул ближайшую из коробок, ту, что показалась менее запылённой. Что-нибудь, не знаю. Бабушка, она такая была неправильная. Она говорила, что к вещам не нужно привязываться, и всё могла выбросить, совсем всё. У нас кофейник был серебряный, очень старый и очень красивый. Протекать стал. Выбросила. В ближайшей коробке оказались тетради, старые, с выцветшими обложками и серыми страницами, с узкими строчками и кривыми крупными буквами, выведенными с той старательностью, что свойственна в основном детям. Ой, это моё. Это Зоя Павловна сюда сложила. Ужас какой! А я и не знала, что она до сих пор зачем У меня с чистописанием не очень, очень отвратительный. И бабушка за это ругалась, и учителя. А Зоя Павловна говорила, что глупости всё это, и главное, чтобы я человеком выросла. Они никогда друг с другом не соглашались. И кофейник тот, Зоя Павловна запоять понесла, а бабушка её скаредной обозвала. Две старухи и ребёнок. Как сложилось такое странное трио. И что на самом деле произошло с Юленькиными родителями? Ведь были же у неё и мать, и отец. Были, и, вероятно, есть. Только она думала, что они умерли. Старуха соврала, и первая, которая не хотела привязываться к вещам, и вторая, хранившая бесполезные детские тетради в коробке из-под круп. Но почему оберегали, любили? Юленька пролиснула тетрадь и, замирев на развороте, удивлённо сказала: А это рецепты. Зоя Павловна их собирала. Я думала, бабушка тетрадку выкинула после её смерти. Ой, смотри, а это бабушка. Надо же, я не думала, что у неё фотографии есть. Старые, да. А что вы новые? Зачем? Фотографии и вправду недавние. Яркие цвета, чёткое изображение и даже дата в нижнем углу. Нет, вряд ли снимок прятали. Скорее уж сунули за ненаддностью в тетрадку, не глядя. а потом отправили к другим тетрадям. 2 года назад прокомментировала Юленька, вспихивая с колен кучу трепья. Это не задолго до её смерти. Странно. Старуха, но не из тех карамельно-сахарных, которых показывают в детских фильмах в роли заботливых бабушек. И не из других, озлобившихся и подточенных желчью, что сбиваются в стае у подъездов, следя друг за другом и за жильцами в прицелы бесцветным глазом. Эта старуха была особенной. Узкое лицо с обвисшими щеками и пухлыми веками. Редкие морщины, глубокие, кожа бледна и седые волосы. А она и вправду их не красила, выглядят естественно, как и чёрная пахитоска в тонких губах. На старухе мужской костюм вызывающего алого цвета с крупными чёрными пуговицами и жёлтый галстук-бант к нему. А его я не знаю. Юленька подобралась ближе. и прижавшись щекой к плечу, повторила: "Не знаю". Мужчина смотрел на Стефанию сверху вниз, равнодушно, так, будто бы и в кадр попал совершенно случайно. На вид ему лет 40, вероятно, на самом деле старше будет. Халён, ухожен, породист. Римский нос и тяжёлый подбородок, высокий лоб и светлые брови, отчего лицо кажется безбровым. Глубокие залысины и оттопыривающиеся круглые уши. Одед дорого, а на пальце обручальное кольцо виднеется. Значит, фотографироваться она не любила.